из темноты вышел парень со светлыми окрашенными волосами из носа торчало кольцо словно он разъяренный бык густые брови нагло прикрывали горящие глаза все в облике этого человека излучало уверенность и нахальство небольшие усики и короткая бородка на вытянутом лице привлекли внимание линси ты что еще за хрен рявкнул тим чувак парень шел вперед рассматривая что тут произошло «Тебя никто не учил, что грубить старшим нехорошо?» «Старшим?» — спросил один из прихвостней Старка. «Может, ты свалишь, пока моя нога у тебя в заднице не застряла?» Неизвестный подошел к Джою и помог ей подняться на ноги. Девушка по-прежнему растирала глаза и не могла разглядеть его лица. «Как ты?» — спросил он. Джой ничего не ответила. Линси все еще находилась в шоке после удара головой и сидела на асфальте. Герой? Да? Тим достал баллончик и уже хотел произвести еще один выстрел в лицо крашеного блондина. Но в этот миг в его голову уперлась дуло серебристого револьвера. От неожиданности баллончик выпал из рук и покатился в сторону Джой. Револьвер плавно танцевал возле испуганных глаз Старка, такой изящный, дышащий холодом, готовый выпустить пулю и прервать его никчемную жизнь. Уже обделался, да, пистолет прошелся под дуге и посмотрел в лица подельников Тими. «А вы?» Все как один отбежали в сторону, прикрываясь руками. Оружие вновь вернулось к Старку и уперлось прямо в его вспотевший лоб. Джой наконец-то прозрела, и первое, что она увидела, — трясущиеся коленки Тимми, словно мальчик заново учился ходить. «Любишь обижать девчонок?» Дула несколько раз ударилась о голову Старка, оставив вмятины на коже. «Считаешь себя крутым?» Парень опустил глаза и задрожал еще сильнее. От его наглости не осталось и следа. — Как думаешь? — блондин обратился к Джой. — Может, выстрелить? А давай посмотрим. Револьвер с силой врезался Тиме в голову. Потекла тонкая струйка крови. — Что в тупой башке этого козла? — Да, — пришла в себя Линси, — Снесись череп этому отморозку. Встав на ноги, она подошла к парню с пистолетом. Через его руку, обхватившую рукоять оружия, Линси заглянула в испуганные глаза своего обидчика. — Уже не такой смелый? Это тебе не баб колотить в переулке, верно? — Оставь его, — ответила Джой. — Пускай валит. — Ты уверена? — все еще держа на мушке Тима, спросил парень. — А они? Револьвер вновь прошелся по кругу, перепугав дружков Старка. — Пускай катится к черту, — спокойно сказала Джой. — Если они не могут справиться с девчонкой шикают в лицо газом, то о чем можно говорить? — Вы слышали, дама? Дула револьвера последний раз осмотрела всех присутствующих парней. — Если я еще раз вас увижу, то буду менее снисходительным. Несколько секунд все молчали, стоя на месте. Не слышу ответа. — Мы все поняли, — слезливо промямлил Тими. Если я узнаю, что с этими двумя, — парень указал на Линси и — что-то случилось, то... Думаю, не стоит говорить это вслух, верно? Парни хором закивали головами. А теперь домой, к мамке под юбку. Четверо подростков побежали к машине, не оборачиваясь и ничего не говоря. И напоследок блондин направил револьвер в воздух и выстрелил. Грохот оказался просто оглушительным. Среди бетонных стен эхо разлетелось глубоко во дворы. Линси прикрыла уши руками. Джой даже не шелохнулась. Машина с визгом уезжала вдаль. Протерев глаза, Джой наконец-то смогла разглядеть своего спасителя. — Меня зовут Логан. Парень убрал револьвер под широкую футболку черного цвета. — Я отведу вас. Райончик здесь, тот еще. Джой посмотрела на то, как Логан провожал взглядом уезжающую машину Тима Старка и облизнула губы.